Эпилог. 23 октября. 23 часа 55 минут. Вашингтон. Пейнтер спустился по последнему пролету лестницы на самый нижний уровень штаб-квартиры Сигмы. До полуночи оставалось всего несколько минут, самое неподходящее время для посещения морга. Однако тело прибыло всего час назад, работу нужно было выполнить срочно после чего все улики будут уничтожены, сожжены на месте. Пейнтер вошел в морг. Там его уже ждал старший патологоанатом анатом Сигмы доктор Малькольм Рейнольдс. «Я уже приготовил тело». Пейнтер прошел следом за ним в соседнее помещение. Первым, что он почувствовал, был запах, смрад пережаренного мяса. На столе лежало тело, накрытое простыней. Гроб, запечатанный печатью дипломатического багажа, вскрыл доктор Рейнольдс. Пейнтеру пришлось приложить огромные усилия, чтобы тайно извлечь тело и по подложным документам переправить его из Франции. «Зрелище не из приятных», – предупредил Рейнольдс. «Тело провело в импровизированной духовке несколько часов, прежде чем кому-то пришло в голову достать его оттуда». Но Пейнтер был не из брезгливых, по крайней мере в том, что касалось работы. Отдернув простыню, он открыл труп доктора Уоллеса Бойла. Лицо покойника вздулось, обуглившись с одной стороны и став багрово-красным с другой. Пейнтер предположил, что обуглившейся стороной голова лежала на кирпичном полу подземного зала. Он помнил рассказ Грея про зажигательный заряд, раскаливший камни. «Помогите перевернуть тело на живот», – сказал Пейнтер. Вдвоем они перевернули Бойла. «Мне нужно его чем-нибудь побрить». Рейнольдс ушел. Дожидаясь его возвращения, Пейнтер внимательно осмотрел худое тело. Профессор Бойл перед смертью заявил, что принадлежит к штабу. А если верить Сейхан, под этим названием якобы скрывались истинные главари гильдии. Больше она ничего не смогла добавить кроме мрачных слухов, с которыми столкнулась всего один раз. Патологоанатом вернулся с электрической машинкой и одноразовой бритвой. Работая быстро, пейнтер-машинкой состриг волосы на затылке у Бойла, после чего гладко его выбрил. Убрав бритву, он убедился в том, что слухи соответствовали действительности. На затылке была нанесена крохотная татуировка размером с ноготь большого пальца. Она изображала инструменты каменщика, мерный циркуль, поставленный на перевернутый угольник. Это был символ свободных масонов, тайного братства, объединяющего весь земной шар. Но только знак в центре символа был другой. Обычно циркуль и угольник обрамляли прописную латинскую букву «G», обозначавшую «God», «Бог», или «Geometry», «Геометрия» но иногда ее воспринимали как первую букву слова «гильдия». Пейнтер знал, что на самом деле террористическая организация не имела названия, по крайней мере такого, которое было бы известно рядовым членам. Быть может, символ, связанный с масонами, и породил это более распространенное название. Пейнтер внимательно изучил татуировку. В центре символа были изображены полумесяцы «звезда». Ничего подобного Пейнтеру видеть еще не приходилось. Кем бы ни были эти люди, они определенно не имели никакого отношения к масонам. Убедившись в существовании татуировки, Пейнтер заметно встревожился. Он нашел то, что искал. «Сожгите тело», – приказал он Рейнольдсу. «Дотла». Пейнтер не хотел никому сообщать о своей находке. Многое еще оставалось неизвестным о бывших хозяевах Сейхан. Но теперь к большой мозаике добавились еще два элемента. Название «Штаб» и «Странный символ». Пока что этого будет достаточно. Однако смертельная схватка продолжалась с обеих сторон. Когда Пейнтер уже собрался уходить, Рейнольдс задал ему вопрос. Что это означает? Пейнтер ответил, не сомневаясь в правоте собственных слов. Надвигается война.